Глава 59. На горло песни. На бирже, в банках и конторах, слухи о певцах не рыдая, вызвали усмешку. Слепой с женою, эко невидаль. Поют небось простенькие разина челны, а тут разговоров словно Батистини из Италии прибыл. Надоело плести, будто в отправленном на фронт овсе обнаружены железные сапожные гвозди, вот и завели о слепом о трактирах о пене. Что такое пение? Но ну, выпьют люди, расчувствуются и запоют. Кто этого не знает? Или взмахнет офицер рукой в перчатке, взовьется, голос запевала, солдаты подхватят. Но разве это пение? Какие-то. Чубарики-чупчики вдарила. Поют еще на концертах или в опере. Поют певчие, поют на святках ребята со звездой. Поют пьяные новобранцы, в синокос на лугах поют девки и бабы. Ну, голосят нищие. В провинции девицы песнями подманивают женихов, матери и няньки песнями усыпляют детей. Ну, еще цыгане, хоры в трактирах. Все слыхано, переслыхано. Но слухи множились. Почтенные господа в сюртуках перекашивали лица. — Василий Васильевич, сходи вечерком, разузнай, что там такое. Васильичи, соответственно, переодевались, сходили на окраинах с трамвая, оглядывались и хмыкали. — И чего, выдумывают люди? Ну что тут может быть? Грязные улицы, грязные дома, теснота. Иным удавалось послушать в трактирах пение, и они смеялись потом. Вот удивили, вот угостили новинкой. Песенка, видите ли, поэта Пушкина про орла в темнице. Ей сто годов, все хрестоматии прошла. Мы слыхали ее в исполнении самого Федора Ивановича Шаляпина, а там надрываются нищие. Смехота. Но более чуткие люди настораживались. В трактирах окраин пели песни о орле в темнице, о короле и несчастном стахе. Песни эти не были похожи на те, какие поют в светлых залах в гостиных. Слова и мотив те же, но получалось не то. В гостиных люди не замечали слов. Там главное в том, как певец или певица голосом изобразят, например, звон лилового колокольчика. А на окраине песня о короле была насквозь живой и делала войну выгодной всем, кроме ратника Стаха. А Стахами в трактирах окраин считали себя все. Но особенно страшно звучала здесь шутливая и совсем как будто постюковая песенка о короле и блохе. Там, в светлых залах, она выглядела побрякушкой, смешливым кивком на стародавние времена. А здесь казалось свежей, будто ее только что составили о царе Николае, царице Александре, о Распутине. В трактирах так и кричали «Пойте про блоху, Гришку Распутного!» Деловые люди хмурились, ой, не к добру это, а на фронтах все хуже. Они не знают, что в чайные трактиры на защиту певцов приходят рабочие, что петь сюда являются ученики певческих школ, обладающие голосами любители, обиженные, затертые, задыхающиеся в церковных хорах и на подмостках ресторанов певцы. Разные, с разными голосами, мыслями и желаниями, одни сознательно, другие случайно, приходили сюда певцы и сливались в воображении нерыдаевцев с образом слепого Арсентия и большеглазой Тани. На их песни из казарм и лазаретов прокрадывались подогретые слухами солдаты-ополченцы. Они по-своему воспринимали песни. Неведомыми путями получали листовки, а потом в казармах и лазаретах рассказывали о виденном, передавали слышанное и повторяли песни. Беспокойство проникло в канцелярии, тревога передалась от начальника к начальнику. Все выше, выше, и оттуда, с высоты, раздался гром. «Не выпускать из казарм, охранять!» Дребезжали звонки, фыркали автомобили, и согнулся перед губернатором полицмейстер. А на другой день перед полицмейстером согнулись пристава. К главному военному начальнику слетелись тех, кому надлежало ночью и днем все видеть, все слышать, предупреждать помыслы, пресекать действия. Бури еще не было. Бурю вызвал своим сообщением Сухонький начальник охранки. Он доложил о работе подполья, о тихом пении и о сетях, в которые вот-вот должны попасть какой-то слепец с его поводырихой. Слова эти показались сверкающему мундиром-начальнику бредом, и буря грянула. Как вы сами расплодили эту гадость и ждете? Сухонький начальник охранки был облаен, и получил приказ немедленно ликвидировать пение. В охранку он вбежал постаревшим, созвал помощников, и буря повторилась, как ущелье гор повторяет гул далекого обвала. «Зараза до казарм дошла, а вы все экспериментируете? Я сам возьмусь. Сейчас же оформить высылку слепого с женою». Завтра же с европейскими разводами на нашей машине обоих на вокзал под стражей. Остальных, кто попадется с песнями, в бараний рог. Успокоим тогда слепого. Доставим сюда и возьмемся за него без послаблений. Надо следить за его перепиской, за знакомствами. Сухонькой задыхался. Тысячи рук должны ринуться к песне и душить или теснить ее в каменную тишину камер. Сухонький учил, распекал, топал ногами, вглядывался в лица. А не думает ли подчиненный, что он отдает последнее распоряжение? Чиновник, которому было поручено в 24 часа выдворить из города Арсентий и Таню, не мог всецело отдаться поручению. Завтра он должен пасть к ногам любимой женщины. Около года ждал он этого, и вот чиновник страдал, колебался, но все же решил и к ногам женщины упасть, и выдворить слепца с его поводырем. Он выправил необходимые бумаги, переговорил с сыщиком, который тайно должен был сопровождать Арсентия и Таню, купил три билета с плацкартами, и в штатском платье явился на квартиру Федоровны. «Видите ли, господин Караваев, вы с женой временно должны покинуть город. Ну, а на какой-нибудь месяц. Вот распоряжение. Распишитесь, госпожа Завьялова. Ребенка не берите, не советую. Через месяц вернетесь. Люди завтра заедут за вами, все устроят. Помогут вам, усадят. Билеты уже куплены, вот получите. В указанный час к дому, где жили Арсентий и Таня, подъехал автомобиль. Из него вышел мешковатый сыщик, скрылся во дворе и тут же выбежал назад. Арсентий и Таня уже уехали. Стоявший против дома провожатый понял, в чем дело, и кинулся к телефону. Чиновника дома не было. Связаться с Головастом не удалось. Провожатый ринулся на вокзал, взял из камеры хранения свои вещи и выбежал на Дебаркадер к последнему звонку. Арсентия и Тани в указанном на билете вагоне не оказалось. Провожатый в пути осмотрел поезд, на узловой станции сошел с него и отбил Головастому телеграмму о том, что... Багажа в поезде номер такой-то нет. Головастый нарядил на квартиру Арсентия и Тани людей для обыска. Федоровна клялась им, что ее жильцы собрались раньше времени и уехали, куда было приказано. Начальника охранки пугало молчание чиновника, и он вызвал сыщика. Тот клялся, что Арсентий и Таня не покидали и не могли покинуть дома. Начальник оборвал его. «Не болтай!» Проглядел, вот и все. Слепой спутал поезда и уехал почтовым. Начальник отправил на узловую станцию телеграмму. «Багаж попал в поезд номер такой-то, следуя назначения". и шепнул головастому. «Слепой не уехал, но нам придется делать вид, что его в городе уже нет». Отъезд на нашей машине был обставлен как следует. Головастый кивнул. Пустить это в оборот. Головастый вновь кивнул, и по окраинам пошли слухи, будто Арсентий и Таня продались охранке, будто к ним вчера в такой-то час на автомобиле заезжали люди охранки, и это видели такие-то и такие-то. Соглядатые на заводах и фабриках возмущенно кричали. Слыхали? Что же это такое? Значит, нашим и вашим тут поют, а там деньги огребают. Верь после этого, слушай, они нашей кровью торгуют. Вроде прячутся, вроде революционеры, а сами...